Скоро ли вы уедете в свою страну? Спросила наконец Габриэла. У меня никого нет. Кому мне ехать? Просто ответила сеньора. Но здесь у вас тоже нет никого, ради кого стоило бы оставаться. Уже нет. Габриэла, видимо, решила обойтись без недомолвок. Сеньора согласно кивнула. Но в Ирландии, сеньора Габриэла, у меня нет вообще никого. «Я приехала сюда совсем молоденькой, а сейчас уже старею. Я намеревалась остаться здесь». И глаза встретились. «У вас тут нет ни друзей, ни настоящей жизни, сеньора. Здесь я имею гораздо больше, нежели в Ирландии. Там вы могли бы начать новую жизнь. Ваша семья, ваши друзья, которые живут в Ирландии, были бы рады вашему возвращению. Вы хотите, чтобы я уехала отсюда?» Сеньора Габриэла. Вопрос был задан прямо, и она ждала ответа. Он всегда говорил, что вы уедете, если он умрет. Он говорил, что вы вернетесь к своему народу, а меня оставите с моим, чтобы я смогла оплакивать своего мужа. Сеньора посмотрела на женщину с неподдельным изумлением. Марио давал обещание от ее имени, даже не поговорив предварительно с ней. Он сказал вам, что я на это согласна? Он сказал, что будет именно так, и что если первый умру я, он никогда не женится на вас, поскольку это будет скандал, и мое имя будет опорочено. Люди думают, что он все эти годы хотел жениться на вас. И вы были довольны? Нет. Чем тут быть довольной? Я не хотела думать ни о смерти Марио, ни о своей собственной. Но это помогало мне сохранять достоинство, позволяло не опасаться вас. Вы не должны оставаться здесь и вопреки существующим традициям оплакивать чужого мужа. С площади наносились приглушенные звуки. Вот в гостиницу привезли мясо, вот подъехал фургон с глиной для гончарной мастерской... Из школы возвращаются дети, смеясь и перекликаясь, лают собаки, откуда-то слышится пение птиц. Марио говорил ей о достоинстве, традициях и о том, насколько все это важно для него самого и его семьи. У сеньора возникло ощущение, что это он говорит сейчас с ней из своей могилы. Он посылает ей весть, просит, чтобы она уехала домой. Пожалуй, я уеду в конце месяца, сеньора Габриэлла. Медленно проговорила она. Я вернусь в Ирландию. В глазах вдовы она увидела благодарность и облегчение. Женщина протянула обе руки и взяла ладони сеньоры. — Я уверена, что там вы будете гораздо счастливее и обретете мир, — сказала она. — Да, да. Тихо проговорила сеньора, медленно роняя слова в теплый полуденный воздух. «Си, си. Вераменте». «Да-да. Обязательно». Денег у сеньора едва хватало на билет. Ее друзья были к этому готовы. Пришла сеньора Леона и вложила в ее ладонь пачку лир. «Пожалуйста, сеньора, возьми. Нам так хорошо жилось благодаря тебе. Не отказывайся». Тоже повторилось с Паоло и Джанной, если бы не сеньора, им никогда не удалось бы основать свой гончарный бизнес. Считай, что это скромные комиссионные. А старики, владельцы дома, в котором сеньора прожила почти всю свою взрослую жизнь, сказали, что их жилище теперь просто не узнать и что она заслуживает вознаграждения. В тот день, когда автобус должен был увезти сеньору и ее пожитки в ближайший город, где имелся аэропорт, на пороге гостиницы появилась Габриэлла. Женщины не сказали ни слова, только поклонились друг другу. Лица их были серьезно исполнены взаимного уважения. Те немногие, кто наблюдал эту безмолвную сцену, прекрасно поняли ее смысл. Они знали, что одна женщина от всего сердца благодарит другую, так как невозможно поблагодарить словами, и желает ей удачи во всем, что бы ни ждало ее впереди. В городе было шумно и многолюдно, в аэропорту ревели самолеты и царила толчия, не такая, как в Анунсате, непринужденная и радостная. Люди здесь торопились в разных направлениях, озабоченно, не поднимая глаз друг на друга, В Дублине будет то же самое, но пока сеньора решила не думать об этом. Она не строила никаких планов. Когда приедет, тогда и будет видно, как жить дальше. Зачем тратить путешествие на планирование того, что просто невозможно спланировать? Она никого не предупредила о своем возвращении, ни родных, ни даже Бренду. Сначала снимет комнату, приведет себя в порядок, как она делала всегда а уж потом подумает, что делать дальше. В самолете она заговорила с мальчиком. Ему было лет десять столько же, сколько Энрико, младшему сыну Марио и Габриэлы. Она по привычке говорила на итальянском, и он смущенно отвернулся. Сеньора стала смотреть в иллюминатор. Ей уже не суждено узнать, как сложится жизнь Энрико, его старшего брата в Нью-Йорке, его сестры, что вышла замуж за парня с кухни, работающего нынче в Виста-дель-Монте. Она не узнает, кто поселился в ее комнате. А тот, кто там теперь живет, никогда не узнает о ее долгих годах, проведенных возле этого окна, и о том, почему она их там провела. В Лондоне сеньора пересела на другой самолет. У нее не было ни малейшего желания задерживаться в этом городе, не посещать пристанище, в котором они с Марио обитали в прежней жизни, не встречаться с давно забытыми людьми, не навещать места, воспоминания о которых почти стерлись из памяти. Нет, она поедет прямиком в Дублин, чтобы ее там не ждало. Оказавшись в Дублине, сеньора подивилась тому, как сильно тут все изменилось. Аэропорт стал огромным по сравнению с тем, каким она его помнила сюда прилетали авиалайнеры со всего мира. Когда она уезжала, самолеты крупных компаний, выполнявшие международные рейсы, приземлялись и взлетали преимущественно из аэропорта Шеннон. Она не была готова увидеть такие перемены. Взять, к примеру, дорогу. Когда сеньора покидала родину, автобус тащился по узкому шоссе, которое петляло среди жилых домов. Теперь же он мчался по скоростной автостраде. Ирландия шла в ногу со временем. Американка, вместе с которой она ехала в автобусе, спросила сеньору, где она собирается остановиться. — Пока не знаю, — ответила та. — Приткнусь где-нибудь. — Вы из этих мест или приезжие? Я уехала отсюда много лет назад, — сказала сеньора. — Так же, как и я. Приехала искать своих предков. Американка выглядела довольной. Она была уверена, для того, чтобы найти свои корни, недели ей за глаза хватит. — О, конечно же! — поддержал ее сеньора, отметив про себя, что с трудом подыскивает нужные английские слова. Она чуть было не сказала «черто». — Конечно. Если она и впрять будет внезапно перескакивать на итальянский, Люди могут подумать, что она выпендривается. Нужно следить за собой. Садясь с автобуса, сеньора пошла по набережной к мосту О'Коннелла. Вокруг себя она видела преимущественно юные лица. Высокие, уверенные в себе, стоящие группками юноши и девушки смеялись и переговаривались. Она вспомнила, что где-то читала, будто половина населения страны, люди до 24 лет. Тогда она подумала, неужели это правда? А теперь убедилась, да, это так. Молодежь была ярко одета. До того, как сеньора отправилась работать в Англию, Дублин был серым, тусклым городом. Теперь многие здания отчистили, по оживленным улицам бегали дорогие красивые автомобили. В ее времена на дорогах было больше велосипедов да подержанных машин. Все магазины теперь были открыты и ярко освещены. На лотках разложены журналы, а на их обложках девицы демонстрировали обнаженный бюст. Когда сеньора была здесь последний раз, такое находилось под запретом. Или, может быть, это она жила в каком-то туманном мире грез? Сама не зная, почему она все шла и шла по набережной Лиффи, к мосту О'Коннелла. Ее словно нес людской поток, и тут сеньора наткнулась на бар с громким названием «Храм». Он был очень похож на бар «Левый берег» в Париже, где много лет назад они с Марио провели незабываемый уикенд. И все вокруг напоминало Париж. Мощеные улочки, кафе под открытым небом — заполненные молодыми людьми, которые громко переговаривались и то и дело махали проходящим мимо знакомым. Никто никогда не говорил ей, что «существует и такой Дублин». Интересно, а посещают ли подобные кварталы Бренда и Тюфяк, работающие в гораздо более престижном заведении? Ее сестры и их вечно нуждающиеся мужья — Ее братья и их вялые жены явно не относятся к той категории людей, которые одобряют такие места. Если бы они узнали о храме, то лишь укоризненно покачали бы головой. А сеньоре храм ужасно понравился. Она словно оказалась в совершенно новом для себя мире, любовалась им и не могла налюбоваться. Наконец она села за столик. Девушка лет восемнадцати с длинными рыжими волосами такими же, какие когда-то были у нее. Принесла и кофе. Она решила, что сеньора иностранка. «А из какой вы страны?» — спросила она на просторечном английском, глотая окончание слов. «Я с Сицилии», — ответила сеньора. «Это остров в Италии. Классная страна! Но знаете что? Я ни за что туда не поеду, пока не научусь говорить на их языке». — Почему? — спросила сеньора. Ну, мне же захочется знать, что говорят парни. — Ну, то есть надо же знать, во что ты ввязываешься, знакомясь с ними, верно? — Когда я уезжала туда, то не говорила по-итальянски и понятия не имела. — Во что ввязываюсь? — призналась сеньора. Но все, знаешь ли, обернулось очень хорошо. — Нет, даже больше, чем хорошо. Все обернулось чудесно. — И долго вы там жили? — Очень долго, двадцать шесть лет, — сказала сеньора и сама удивилась собственным словам. Девушка, еще не родившаяся на свет, когда сеньора пустилась в свое рискованное приключение, была поражена. — Если вы оставались там так долго, значит, вам там понравилось? — О, да! — Да! — А когда вы вернулись? — Сегодня, — сказала сеньора. И тяжело вздохнула. Ей показалось, что девушка стала смотреть на нее чуть-чуть иначе, чем в начале их разговора, как будто решила, что ее собеседница, ну, чудная, что ли. Нельзя допускать, чтобы люди принимали ее за помешанную. Не перескакивать на итальянский, не испускать тяжких вздохов, не выглядеть странной. Девушка собралась отойти от ее столика. «Простите, этот район Дублина кажется мне очаровательным. Как вы полагаете, могу ли я снять где-нибудь здесь комнату?» Теперь девушка, очевидно, уж точно решила, что ее собеседница не в себе. «Может, в эти дни не принято говорить снять комнату?» «Может, теперь, говорят, снять квартиру? Или апартаменты? Место для ночлега?» «Что-нибудь попроще», — поспешно добавила сеньора. Выслушав ответ официантки, она помрачнела. «Оказалось, что этот район Дублина считается фишенебельным, и жить здесь мечтают едва ли не все. Понастроили пентхаусов, раскупили все отели, вкладывают деньги в таунхаусы. Вот, к примеру, храм». Уже не знает, куда деваться. Под натиском конкуренции со стороны ресторанов, появляющихся словно грибы после дождя. Этот район — последний писк моды. Понятно, «Понятно — разочарованно протянула сеньора. На самом же деле она поняла одно. Ей предстоит узнать еще очень много нового о городе, в который она вернулась. — А не могли бы вы мне подсказать какое-нибудь другое место, — которая не является последним писком моды и где можно было бы поселиться за умеренную плату. Девушка мотнула головой, встряхнув длинными темно-рыжими волосами. Она находилась в затруднении, видимо, пыталась решить, есть ли у сеньоры деньги, стоит ли вообще помогать этой странной женщине и надолго ли она осядет на одном месте, где бы то ни находилась. Сеньора решила ей помочь. У меня хватит денег, чтобы платить за постель и завтрак в течение недели, но потом мне придется подыскать место подешевле и такое, где можно было бы найти какую-нибудь работу. Я могла бы, ну, допустим, присматривать за детьми. Официантка посмотрела на нее с сомнением. «Для присмотра за детьми обычно приглашают тех, кто помоложе», — сказала она. «А если найти комнату в квартире, расположенной над рестораном, и устроиться туда на работу?» «Нет, откровенно говоря, я бы посоветовала вам избавиться от таких иллюзий. Мы все мечтаем о подобной возможности, но выпадает она немногим». Она была симпатична, эта девчушка. На лице ее, разумеется, было написано сочувствие, но сеньоре придется привыкнуть к этому» поскольку теперь люди часто будут смотреть на нее с таким выражением. Она решила вести себя более непосредственно, чтобы не выглядеть напуганной слабоумной старушонкой и казаться более современной. «Это имя вышитое на вашем фартуке. Сьюзи. Вас так зовут?» «Да. Видимо, моя мамочка была фанаткой Сьюзи Кватро». Заметив растерянность на лице сеньора, девушка сообразила, что та не понимает, о чем идет речь. «Сьюзи Кватро! Певица! Не слышали? Давным-давно она была звездой, правда, не в Италии. Да, понятно. Просто я тогда не очень увлекалась музыкой. Вот что, Сьюзи, я не хочу отнимать у тебя время, вываливая на твою голову все свои проблемы, но я была бы тебе крайне признательна, если бы ты уделила мне еще полминуты и подсказала, где можно найти приличное и недорогое жилье. Откуда лучше начать поиски?» Сьюзи перечислила несколько мест. В юные годы сеньоры это были пригороды, а то и близлежащие к Дублину деревни, но теперь, как выяснилось, они превратились в перспективные, бурно развивающиеся спальные районы. Там в основном селился рабочий класс. Чуть ли не половина обитателей этих районов были готовы принять жильцов после того, как их дети подрастали и вылетали из родительского гнезда. Если, конечно, речь идет об оплате наличными. — И ни в коем случае не надо, — инструктировалась сеньору Сьюзи, — сообщать, что вы на мели. Будьте скрытной. Люди это уважают. — Вы мне так помогли, Сьюзи. И откуда только вы в вашем-то возрасте знаете все это? А что тут такого? Я здесь выросла. Я здесь знаю все. Сеньора понимала, что не стоит до бесконечности испытывать терпение этой милой девушки. Она взяла сумку, чтобы достать деньги и расплатиться за кофе. Огромное тебе спасибо. Ты мне очень помогла. А когда я найду жилье и устроюсь, то обязательно приду сюда еще разок. И с подарком. Сьюзи молчала, кусая губу, словно на что-то решаясь. Как вас зовут? спросила она. Я понимаю, что это звучит забавно, но меня зовут сеньора. Не подумай, будто я хочу что-то из себя изображать. Меня действительно так называют, и мне это нравится. Вы серьезно сказали, что вам не важно, где жить? Совершенно серьезно, честно ответила сеньор. Она и, вправду, не понимала, почему люди рвутся в этот район слушайте у меня не лады с родичами поэтому я больше не живу дома и всего пару недель назад они говорили о том что хорошо бы найти кого нибудь кто снял бы мою комнату она пустует а предки сдавая ее могли бы получать пару другую фунтов в неделю это ведь наличные никаких налогов а вы в случае чего могли бы сказать что приходите с им родственницей ну там если привяжется Налоговая инспекция. Или еще кто-то. Неужели это возможно? Глаза сеньоры сияли от радости. Ладно, слушайте. Сьюзи была озабочена. Тут не должно быть никаких недоразумений. Это самый обычный дом в районе, где все дома похожи друг на друга. Какие-то получше, другие похуже. По крайней мере, архитектурных шедевров вы не найдете. Там постоянно работают телеки, все друг на друга орут, И самое главное, там мой братец Джерри, ему четырнадцать, и он невыносим. Мне нужна всего лишь крыша над головой. Я уверена, мне там понравится». Сьюзи написала на бумажке адрес и сказала, каким автобусом добираться. «Вы вот что сделаете, — посоветовала она, — прогуляйтесь для виду по улице. Зайдите в несколько домов и спросите, не найдется ли для вас комнаты. Я подскажу, куда именно обратиться, чтобы вам наверняка отказали. А после этого отправляйтесь к моим. Первым делом дайте им понять, что у вас есть деньги. Потом скажите, что проживете у них недолго. Вы им понравитесь, потому что вы не очень уж молодая. Респектабельная так они решат. Они обязательно сдадут вам комнату, но только не говорите, что вы от меня. Сеньора посмотрел на девушку долгим взглядом. «Им не понравился ваш приятель?» «Приятели», — поправила ее Сьюзи. «Отец называет меня потаскушкой. Если он скажет это и вам, не перечьте ему, иначе они поймут, что мы знакомы». Выражение лица у Сьюзи было мрачное, но твердое. Сеньора подумала, не таким ли было ее собственное лицо, когда столько лет назад она уезжала на Сицилию. Глядя в окно автобуса, сеньора размышляла о том, как невероятно разросся город, в котором она когда-то жила. Вечерела. На улицах играли дети, то и дело выбегая на проезжую часть и не обращая ни малейшего внимания на возмущенные гудки водителей. А потом автобус выехал на городские окраины и покатился мимо маленьких садиков. Здесь тоже было много детей, они катались по кругу на велосипедах, толпились группками у ворот, висели на калитках, вбегали и выбегали из своих и соседских садов. Сеньора зашла в те дома, которые назвала ей Сьюзи. Как и предсказывала девушка, в каждом из них она получила вежливый отказ. — Не могли бы вы подсказать мне, у кого можно снять комнату? — спросила она в одном из домов. — Попробуйте зайти к Салливанам, посоветовали ей. Теперь у сеньора был формальный предлог постучаться к родителям Сьюзи, что она и сделала. Неужели здесь будет ее новый дом? Неужели именно под этой крышей она будет жить, пытаясь исцелить свою душу, в которой не утихает боль, вызванная утратой прежней жизни в Аннунциате? Она ведь действительно потеряла все: не только мужчину, которого любила на всю свою жизнь, свое будущее. И, наконец, свои собственные похороны, подпоминальный звон колоколов, анонсаты, абсолютно все. Пусть лучше ей здесь не понравится, на случай, если откажут. Дверь открыл рыжеволосый и веснущий Джерри. В руке он держал сандвич. — Но... — промычал он с набитым ртом. — Могу я поговорить с твоим папой или мамой? — О чем? — поинтересовался Джерри. — Я хотела бы снять комнату, — принялась объяснять сеньора. Она была уверена, что взрослые в гостиной приглушили звук телевизора и прислушиваются к разговору у двери. «Комнату? — Комнату? — Здесь. В голосе Джерри прозвучало такое изумление, что на секунду желание снять комнату даже самой сеньоре показалось глупостью впрочем вся ее жизнь была основана на длинной череде глупостей так чего же останавливаться теперь итак могу я с ними поговорить к двери подошел отец мальчика крупный мужчина с кустиками волос по обе стороны черепа он был примерно того же возраста что и сеньора с красным лицом над которым изрядно поработало время чем могу помочь подозрительно спросил он. — Сеньора рассказала, что ищет жилье, и квинсы из дома 22 посоветовали ей обратиться сюда, сказав, что тут, возможно, найдется свободная комната. — Пегги, — позвал мужчина, — выйди-ка на минутку. Вышла женщина с усталым лицом, тенями вокруг глаз и прямыми волосами, зачёсанными за уши. Она курила и кашляла одновременно. — В чем дело? Не слишком приветливо поинтересовалась хозяйка. Начало было малообещающим, но сеньора вновь изложила свою легенду. — А почему вы решили искать комнату именно в этом районе? — Я много лет не была в Ирландии, поэтому плохо ориентируюсь в городе. Но ведь где-то жить нужно. Я и понятия не имела, что... Все здесь так подорожало, и она замялась. В общем, мне понравился этот район, потому что отсюда видны горы. Ее ответ почему-то с им по душе. Возможно, потому что он прозвучал бесхитростно. — У нас раньше никогда не бывало жильцов, — сказала женщина. — От меня вам не будет никаких хлопот. Я буду все время сидеть в своей комнате. Не хотите ли с нами перекусить? Предложил мужчина и указал на накрытый стол. Там стояла тарелка с толстыми и весьма неаппетитными сэндвичами, бутылка молока и пачка сливочного масла. Нет, нет, огромное спасибо. Я ем в основном салаты. Чтобы не затруднять вас, я могла бы купить электрический чайник и электроплитку, подогревать себе суп. — Вы ведь еще даже не посмотрели комнату, — сказала женщина. «А вы не согласились бы мне ее показать?» Они вошли в дом. Взрослые стали подниматься по лестнице на второй этаж, а Джерри провожал их взглядом, продолжая жевать сандвич. Комнатка была маленькая, с примитивным умывальником на стене. Пустой шкаф, пустые книжные полки, голые стены. Ничто здесь не напоминало Сьюзи. Жизнерадостной, симпатичной девушке с длинными темно-рыжими волосами и сияющими глазами. За окном, выходившим на задний двор, уже темнело, из него были видны пустыри. Скоро здесь вырастут новые дома, но сейчас ничто не разделяло сеньору и видневшиеся вдалеке горы. «Какой прекрасный отсюда открывается вид!» — восхищенно проговорила она. «Я жила в Италии. Там эту картину назвали бы...» «Виста-дель-Монте, вид на горы. Так называется школа, в которую ходит наш малец», — сказал глава семейства, Маунтенбью. «Маунтен-Вью». улыбнулась ему. «Как было бы хорошо, если бы вы согласились принять меня в качестве квартирантки миссис и мистер Салливан. Мне кажется, я очутилась в райском месте». Супруги обменялись взглядом, видимо, подумав, что эта женщина похожа с приветом но все же провели сеньору в ванную комнату, пообещали здесь все отмыть и показали крючок для ее полотенца.